Мечта букиниста представляет Армагеддон, книга вторая Глава 12 Зеленое море тайги Наверное, во время существования базы ВВС Неллис здесь была гауптвахта Шибанов не знал, есть ли вообще такое понятие, как гауптвахта в вооруженных силах Соединенных Штатов, но что еще могло располагаться в этом унылом квадратном помещении без окон с двумя койками и унитазом. Унитаз, кстати, работал, следовательно, коммуникации базы до сих пор функционировали Впрочем, сюда было вбухано столько денег, что все вполне могло работать в автоматическом режиме Может, вода будет литься, а электричество включаться еще лет через 40, Когда ангары обрушатся, а по взлетным полосам станут бегать пумы и койоты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 «Не дай Господь кому-нибудь такую дочку, как наша крошка Ми», — не смог сдержать улыбку профессор. Оба они очнулись уже здесь, когда в лицо им плеснули холодной водой. Потом санитар обработал рану Ростислава, и дверь за ним закрылась. «Нужно было идти кому-то одному», — расстроенно сказал Шибанов. «Это я, идиот, все придумал».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 Джей Тини остался в стороне и обнял Нидери, но тут же отскочил, потому что из-под ее куртки завопил прищемленный крысиный король. «Трогательно», — сказал Роулинсон, за спиной которого маячили автоматчики. «Весьма трогательно». Его присутствие заметили только сейчас. Ростислав, не выпуская жену из объятий, спросил, «А где остальные?» Атика, всхлипывая, гладила повязку на его руке. «Остальные?»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 «Кровавые негодяи, это надо же!» Роулинсон сделал вид, что аплодирует. «Красиво!» «Нет, в самом деле я удивлен. И даже опечален, потому что совершенно не хотел лишних жертв. Мы предлагали сдаться, но в ответ получали только пули. Пришлось действовать соответственно». «Теперь-то что вам надо?» «Ничего».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 «Да, этот ублюдок не врет», — ответила Мидери, поглаживая кота. «Они убили Ромео и Оливию. Капитан распорядился их похоронить». «Какой капитан?» «Тот, что нас привез к мастеру. Долтри, кажется, его фамилия». «И этот здесь», — возмутился ДЖТ. «Хренов убийца детей и стариков. Чертов расист. Когда я до него доберусь, то засуну его прямо в задницу этому вонючему разлагающемуся полковнику».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 Мидери выпустила крысы из-за пазухи. Кот деловито обошел все помещение и, запрыгнув на унитаз, непринужденно справил нужду. Шибанов и Джейти обалдели, а Мидери радостно захлопала в ладоши совсем по-детски. «Я же говорила, что он домашний кот». Домашний кот горделиво прошествовал койке и завалился на ней спать.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 Крыс. Кот поднял голову от консервной банки, которую выделили ему заботливые девушки, не пожалев ни моллюсков, ни паштета. Равнодушно глянув на рэпера, он снова занялся едой. Джей -Ти оглядел спутников. Никто не возражал, и он направился к унитазу, шаркая по цементному полу своими кроссовками из рюкзака. И напевая «Теперь он вне закона, как Робин Гуд»,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 Андрей Гумилёв сидел на походной койке, застеленной толстым армейским одеялом, и читал текст на экране нетбука. «Технологии, о которых вы уже знаете, привезли сюда существа из звездной системы Зета-Ритикули-1 и 2. Эти звезды находятся в созвездии Ритикули, видном только из южного полушария».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 Например, наше Солнце было бы обозначено как Сол, а Земля как Сол-3, так как она является третьей по счету планетой от Солнца. День на ретикуле 4 длится 90 земных часов. Рост существ составляет 3-4 фута, вес 25-50 фунтов.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 Имея в своем распоряжении оставшиеся после них материальные предметы, устройства и приспособления, а также переданную ими информацию, правительство США приступило к осуществлению программы Back Engineering в восстановительной инженерии. В мае 1987 года несколько ученых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 «Техники вовсю готовят вертолет к вылету», — сообщил Решетников, присаживаясь рядом. «Честно говоря, волнуюсь, не пилотировал такую машину года два». «Это ж как велосипед, Константин Кириллович», — одобряюще улыбнулся Гумилев. «Если один раз научился, никогда уже не забудешь». «Не скажи. Я вроде с детства машину вожу. Помню, еще на батином горбатом Запорожце начинал. А недавно пришлось в... неважно где, но пришлось вести карьерный самосвал. Он высотой с трехэтажный дом, знаешь, наверное». «Представляю», — сказал Гумилев. Вот и пришлось его вести, причем по сильно пересеченной местности. А на площадке ребята из... хорошие ребята наши. Им еще отстреливаться приходится. Употел весь, пока оторвались. «Веселая у тебя жизнь, Константин». «Не жалуюсь, что читаешь». «Доклад Боба Лазера». «А, этот физик — специалист по двигательным системам». «Да. Человек, который устроил всю шумиху вокруг зоны 51. Знаешь, что меня смущает?» «Что?» «Они слишком много рассказывают. Лазар и другие бывшие сотрудники лаборатории на территории зоны. В Штатах исчезали люди, которые знали об определенных вещах куда меньше. А этому хоть бы хны. Видеофильмы снимает. По конференциям уфологов ездит».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 чем мы и занимались. Та же схема подземных ярусов, скорее всего, липа. Но других данных попросту нет и быть не может. Ты же знаешь, что все разведки мира львиную долю чужих секретов черпают из обыкновенных газет и телепередач. Иной таблоид выдает в год оборонных тайн больше, чем купленный полковник генерального штаба. «Тебе, как полковнику, виднее», — подмигнул Гумилев и закрыл нетбук. «Пойдем обедать».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 «Совершенствую, а не учу», — с достоинством сказал Миллерс. И что пишут? Террористы снова захватили самолет. Цитируешь кино «Москва слезам не верит», — расплылся в улыбке решетников, но Миллерс замотал головой. «Нет, правда, в воздухе захватили Airbus Люфтганзе, рейс в Сидней. Просят посадки в Тибете».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 Лишь бы ПВО не вздумало принятие экстренные меры, но тут Гумилев надеялся, что американцы просто не посмеют сбить вертолет с русскими членами миссии ООН. Скорее уж подумают, что во время посадки в долине смерти их вместе с вертолетом захватили местные. Лишний международный скандал Альянсу был совсем ни к чему. Пилотировать буду я, на всякий случай, напомнил решетников. «По-моему, вы что-то затеваете», — тем же спокойным и бесстрастным тоном сказал Макдоу. Он посмотрел Гумилеву в глаза. «Голубчик ты мой», — подумал Андрей, «я еще в школе в гляделке всех побеждал. Уж не знаю, чему вас там учат армейские психологи, только тут не выгорит». И в самом деле майор после длительной паузы отвел глаза и потупился. «И как вы думаете...»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 Ну и в заголовке на первой полосе «Тибет, Сидней, Люфтганза, террорист», признался Миллерс и расплылся в широкой улыбке. Гумилёв не удержался и похлопал вертолет по теплому оливковому борту. Он любил хорошо сделанную технику. Конечно, в идеале Гумилев привез бы с собой вертолет российского производства. Но это тоже был хорош. К тому же, в какой-то степени Си-92 имел отношение к России. Основатель фирмы «Сикорский» Игорь Иванович Сикорский эмигрировал из страны в 1919 году, успев сконструировать там такие легендарные аэропланы, как русский «Витязь» и «Илья Муромец».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 Здесь были все, кроме Сенцова. Микробиолога своим волевым решением Гумилёв отправил в Фолз, чтобы он с людьми академика Делеева продолжал заниматься экспресс-лабораторией и вакциной. Сенцов обсуждать приказы руководства не привык, но уехал весьма печаленный, увозя с собой второго «Объекта-Б». Вессенберг был сердит, как никогда –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 Андрей не знал эстонского, но что именно на полуслове почему-то сразу понял. И еще понял, что Весенберг испугался. Индро Юрьевич, как я вижу, правила на вас не распространяются?» – ехидно спросил Гумилев. «Это приватный звонок», – торопливо выключая телефон, – сказал Весенберг. «Насколько вы знаете, отсюда не разрешены никакие звонки. Если появится нужда, вас отвезут в Твинфолс. Это было срочно. У меня дома есть некоторые проблемы. Дайте сюда телефон, велел Гумилев, протягивая руку. Вы не имеете? Дайте сюда телефон, повысил голос Андрей. Весенберг нехотя протянул аппарат, дешевую допотопную модель Nokia. Гумилев взял его, размахнулся и с размаху врезал дверцу армейского грузовика. Эстонец вздрогнул от удара пластмассы о металл и стука дробью разлетевшихся кусков телефона. «Вы напрасно сделали это», — злобно произнес он. «Идите в свою палатку и собирайтесь», — приказал Гумилев, повернулся, показывая, что дальнейший разговор не состоится, и ушел. Потом он пожалел, что разбил аппарат или, в крайнем случае, не подобрал обломки».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 Автомат висел у него на плече, словно теннисная ракетка в чехле, а из-под каски болтались длинные волосы. В закрытом герметичном шлеме эстонец выглядел куда опрятнее. Но ты оказался полностью иммунным. Ему, Саничу и Гумилеву откровенно завидовали. «Еще бы! Не таскать на себе тяжелый колпак, не дышать через фильтры!»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 «Чего это они, Андрей Львович?» – спросил Санич с таким серьезным видом, словно готов был тут же пристрелить обоих агентов, если они чем-то обидели Гумилева. «Любопытствовали, Олег. Они всегда любопытствуют». С тем же вопросом подошел и майор МакДоу. «Мне не нравятся эти люди», – сообщил он. «Я понимаю, что это ФБР, но им нужно заниматься другими делами».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 «Андрей Львович, давайте в кабину!» — крикнул Решетников. Огромный четырехлопастный винт, раскручиваемый двумя двигателями General Electric, начал вращаться, постепенно ускоряясь и наполняя окрестности угрожающим свистом. Гумерев поспешно пожал руку Макдоу и побежал к вертолету. Забравшись в кабину, он сел в подрагивающее кресло второго пилота и надел шлем. Панель управления перемигивалась огоньками, сияли жидкокристаллические дисплеи. На текущий момент все это являлось епархией Константина Кириллыча, а Гумилеву предназначалось командовать скорострельными автоматическими пушками и прочей оборонительно-наступательной машинерией. Санич задвинул дверь грузопассажирского салона. Вертолет задрожал сильнее и стал подниматься. Внизу остались трепещущие от поднятого ветра палатки ряд грузовиков и джипов, уцелевший «Тигр» чуть поодаль, разинувшие рты солдаты и машущий рукой майор Макдоу. У своей приземистой черной автомашины торчали федеральные агенты Маккормик и Ковальский. Длинные полы их плащей развивались, словно у вампира.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 И запел. «Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край Таёжный только самолётом можно долететь». Гумилёв обернулся и вместе со всеми подхватил. «А ты, улетающий вдаль, самолёт». «В сердце своем сбереги! Под крылом самолета о чем-то поет «Зеленое море тайги!»» Дальше вступил Решетников очень в тему, так как управлял машиной. «Летчик над тайгою точный курс найдет, Прямо на поляну посадит самолет, Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, В общем-то, «Зеленый молодой народ!»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 «Константин Кириллович Решетников, полковник, совсем не похожий на полковника при ближайшем рассмотрении. Верный и надежный Алексанич, старый добрый Робокоп, Грищенко, с которым они шастали бок о бок по баракам мада, разыскивая пропавшую Еву и отбиваясь от диких морлоков». Оксана Иванова, похожая на задорного пацаненка, сосредоточенный Нестор Тарасов, загадочно исчезнувший и загадочно возвратившийся победитель робота-людоеда, Володя Лобачевский и Антоша Миллерс, чем-то неуловимо схожие между собой, хотя на первый взгляд абсолютно разные. Противно Весенберг, который, наверное, в самом деле звонил в Псков маме или отцу, потому что собирался лететь туда, куда еще недавно даже не мечтал Попасть Бородатый и сердитый Артемьев Даже подпевавший с таким видом Словно от этого произойдет Некая неприятность Не хватало только Сенцова и Дербенева Пропели Последнюю строчку припева И Решетников доложил Периметр прошли Мы уже на закрытой территории Но на самом ее краешке Может сядем, пока не поздно, а? Это была, конечно же, шутка